Сорок девять. Ноа. Слава Богу, через два дня Ник пошел на поправку, и его выписали из отделения интенсивной терапии. В обычном отделении были более снисходительны к посетителям, и после четырех дней меня, наконец, впустили. Он был под действием успокоительного. Все его тело было перевязано. Левая рука опиралась на перевязь. Темная тень от волос скользила по его щетинистому лицу, придавая растрепанный вид, таким я его еще не видела. Меня впустили одну, и я была за это благодарна. Но когда я увидела его таким слабым и хрупким, мое сердце разбилось. Я чувствовала глубокую ненависть к тому человеку, который причинил ему боль. Подошла к Нику и провела рукой по черным волосам, отбрасывая в сторону жестом, надеясь на ответ. Но ответа не последовало. Я не плакала, не знаю почему. Просто продолжала смотреть на него, запоминая его черты, желая крепко его обнять, но понимала, что не могу этого сделать, потому что это причинит ему боль. Мои объятия причинят ему боль. Иронично. Я села на стул рядом, и взяла его за руку. «Ник», — сказала я с комом в горле, «мне нужно, чтобы ты выздоровел, мне нужно тебе многое рассказать и...» Я закусила губу и стала наблюдать, не последует ли какой-то реакции, какого-нибудь чуда, как иногда бывает в кино. Глаза Ника оставались закрытыми, а я продолжала говорить, чтобы не сойти с ума от гробовой тишины, прерываемые лишь гудками аппаратов. Родители уже знают о меня. У мамы едва не случился сердечный приступ, но, думаю, тот факт, что ты здесь, заставил ее задуматься и не убивать меня за беременность. Я рассказала ему о реакции отца, когда он узнал. Рассказала о том, как разрывались от звонков телефоны, как все спрашивали, как он себя чувствует. Рассказала о нападавшем а также заверила, что Стив приставил к палате двух охранников, чтобы случившееся больше не повторилось. Рассказала, что он удивится, когда откроет глаза и увидит меня. Сказала, что наш ребенок продолжал пинаться, будто он на футбольном матче. Сколько бы я ни говорила с ним, его глаза оставались закрытыми, а я тем временем мало-помалу угасала, пока не стала тенью той, кем была. Но тебе нужно отдохнуть, дочка», — сказала мама, проводя рукой по моим волосам. Я легла на диван в палате Ника и положила голову ему на колени. «Тебе нужно поехать домой, чтобы поспать и принять душ. Ты должна спать в постели, дорогая. Усталость сказывается на тебе и на ребенке. Я не хочу оставлять его одного», — сказала я, глядя на Ника. «Проснись, пожалуйста». «Мне нужно увидеть твои голубые глаза, нужно услышать твой голос». Врачи опасались, что потеря крови и нехватка кислорода после выстрела могли вызвать неврологические осложнения, от которых он может не проснуться. Они сказали, что теперь все зависит от него и что нам остается только ждать и присматривать за ним. «Он не будет один, но мы с Уильямом не оставим его». «Леон сказал, что будет здесь через полчаса, а Дженна отвезет тебя в квартиру и побудет с тобой. Пожалуйста, езжай и отдохни, хотя бы пару часов». Леон и Дженна прибыли через день после покушения и не отходили от нас. «Мама права. Я была измотана. Почти не спала четыре дня. Боялась закрыть глаза, проснуться и увидеть, что Ника больше нет». Что если он проснется, а меня рядом не будет. Но, если он откроет глаза, ты будешь первый, кому я позвоню. Пожалуйста, если бы Ник сейчас мог оговорить, он был бы в ярости увидев, что ты не бережешь себя. В конце концов, я неохотно согласилась. На прощание поцеловала Ника в щеку и вышла из палаты к Дженни. Стив отвез нас в огромную квартиру. Последний раз я была здесь после свадьбы Дженны. Войдя, я вспомнила, что мы делали, что говорили друг другу. Это были не самые приятные воспоминания, и внезапно мне захотелось вернуться в то время, когда мы не могли друг без друга, когда Ник давал мне все, что нужно, и даже больше. Я не хотела быть здесь без него. — Прими душ, а я пока приготовлю ужин, — сказала Дженна с улыбкой. Ник был ей как старший брат. Я видела, как она плакала, обнимая Леона, когда они приехали в больницу, и знала, что им тоже было ужасно тяжело. Я кивнула и ушла. В ванной начала медленно раздеваться. Мои глаза остановились на зеркале. Сомнений в том, что я беременна, уже не было. Я приняла душ, помыла голову и почистила зубы. Когда вышла, надела черные леггинсы и достала толстовку Ника из шкафа. Она пахла им, и это меня немного успокоило, вселив надежду. Мы ужинали в тишине, сидя на диване с включенным телевизором. Я не была голодна, но заставила себя съесть все, что было в тарелке. После этого пошла в комнату Ника, обняла его подушку и, вдыхая его запах, закрыла глаза, пытаясь уснуть. Через несколько часов меня разбудила Дженна с улыбкой на лице. «Он пришел в себя, Ноа!» Я едва не упала с кровати. «Боже мой, Боже мой! Ник пришел в себя!»